Офис частного детектива Гапала Бурмана располагался в одном из самых грязных кварталов Дели, и я поняла, как мудро поступил тус шар, не позволив мне отправиться туда без него. Повсюду шныряли подозрительные личности, и я испытала настоящее облегчение от сознания того, что со мной бывший полицейский, готовый к любым неприятностям, а также два охранника и Лал. Благодаря такому количеству окружавших меня мужчин никто даже не пытался приблизиться, и я беспрепятственно вошла в контору под обшарпанной вывеской «Бурман и Ко» в сопровождении Тузшара. «Интересно», — пробормотала я в полголоса, когда мы поднимались по пропахшей мочой лестнице на второй этаж, что могло заставить отца обратиться в такую отстойную фирму с его-то деньгами и возможностями, «Да еще почему-то не в Агре, а здесь, в столице». «Э, вы не правы, Индира», — возразил бывший полицейский. «Именно такой детектив необходим, чтобы не выделяться из толпы». «Скорее всего, та отвратительная, ни разу в жизни не мытая колымага, припаркованная снаружи, принадлежит бурману. Ее никто и не заметит, в отличие от хорошей машины, которая, преследуя клиента, непременно вызовет подозрения». Думаю, сам детектив выглядит не лучше своей тачки, поэтому не привлечет внимания. Что же касается Дели, это тоже правильный ход. Если не желаешь, чтобы о твоем походе к детективу кто-то прознал, лучше всего искать такого человека подальше от дома. Визит в такое место, как это, скорее всего, пройдет незамеченным. Кому пришло бы в голову, что бурмана может навестить приличный посетитель? так что ваш папаша выбрал правильное агентство и, скорее всего, бывшего грязного полицейского, для которого не существует запрещенных приемов». По крайней мере, насчет внешности Гапала бурмана Тусшар не ошибся. Он оказался маленьким, очень толстым, лысым и каким-то немытым, как будто не ведал о существовании таких благ цивилизации, как душ и ванна. Одежда бурмана отличалась мешковатостью, и от нее, признаться, попахивала. Такой же дух витает в общественном транспорте, когда туда входит бомж. Кроме того, к атмосфере офиса примешивался запах карри. Очевидно, его хозяин предпочитал всем блюдам именно это. «Я обладаю весьма чувствительным носом, поэтому, едва втянув ноздрями аромат, исходящий от детектива, беспомощно воззрилась на туз шара», подавляя желание выскочить на свежий воздух. Туз-шар и бровью не повел. Может, у него насморк и заложен нос? Несмотря на невероятную тучность, бурман проворно вскочил на ноги при нашем появлении. «Чего надо?» — не слишком вежливо поинтересовался он. И я задалась вопросом, действительно ли у этого человека есть клиенты. Таким приемом можно их всех распугать, даже не узнав, зачем они явились. Но Тузшара поведение сыщика нисколько не обескуражило. «Выгопал бурман, частный детектив», — поинтересовался он у толстяка, сузив глаза и пристально разглядывая низенькую расплывшуюся фигуру хозяина офиса. Но, с вызовом буркнул тот. «Я ни в чем не виноват!» «О чем это он?» — шепнула я Тузшару. «Видать, признал во мне служителя правопорядка». «А то нет!» — проворчал детектив. Вечно вам и щейкам что-то надо от добропорядочных ребят вроде меня». «Добропорядочных?» — приподнял бровь тусшар всем своим видом выражая недоверие к сказанному. «Человек пашет с утра до ночи, не зная отдыха и сна, а ребята вроде вас постоянно его беспокоят. Ну почему бы вам просто не заниматься своим делом и дать мне делать мое?» «Мы тут как раз по одному из ваших дел», — вмешалась я. «А он...» Я кивнула на Тусшара. «Больше не служит в полиции». «Правда?» — повеселел бурман, плюхаясь на стул, который жалобно заскрипел, когда тяжелое тело водрузилось на сиденье. «Тогда поздравляю. Полиция не место для честных людей. И чему я обязан?» «Это касается ваших дел с покойным господином Протапом Варма», сказал Тусшар, вновь беря на себя инициативу. «Варма? А с чего вы взяли?» что у меня могли быть какие-то дела с господином Варма. Где он и где я, спрашивается?» Развел руками толстяк. «Нет, такие важные господа, как доктор Варма, даже не знают о существовании маленьких людей, вроде вашего покорного слуги. Хотя я, разумеется, наслышан о том, что случилось. Такая трагедия такая... Заткнись!» Дружелюбно прервал излияние детектива бывший полицейский. И послушай-ка меня, бурман. Я, конечно, больше в полиции не служу. Однако это не помешает мне натравить на тебя своих бывших приятелей, чтобы они выяснили, не просрочена ли твоя лицензия. Судя по тому, как выглядит твоя контора, твоя машина и ты сам, дела идут не слишком здорово. И ты, скорее всего, не сумел ее продлить. Ведь за это требуется выложить кругленькую сумму, то есть... «Погодите, господин» сменил тактику бурман, превратившись в саму любезность. «К чему крайности? Мы ведь оба люди служивые, должны помогать друг другу». «Вот именно», — удовлетворенно кивнул Тус-Шар, «а ты отказываешься мне помогать?» «Я? И в мыслях не было, господин. Вы спрашивали о протапе Варма. Ну да, он действительно обращался ко мне. Я сам не поверил, когда он появился в моем скромном офисе». «Ведь такие важные господа...» «Мы уже поняли. Такие важные господа обычно брезгуют тобой», — снова перебил Тусшар. «Дальше что?» «Дальше, господин, вы же знаете, что я не могу разглашать дела своих клиентов. Кто мне доверится, если я начну трепаться об их проблемах первому встречному?» «Мы не первые встречные, Гопал», — возразил Тусшар. «Перед тобой дочь Протапа Варма, Индира Варма». Наследница Варма, та самая! Толстяк снова вскочил на ноги и приблизился ко мне, чтобы рассмотреть получше. С минуту он пристально изучал мое лицо, а потом вернулся на свое место и спросил: Как вы узнали о моем существовании? Счита, коротко ответил Тушар. А, -а, а! Ведь знал же я, что не стоило браться за это дело, знал, что у меня будут неприятности. «Жадность, жадность меня сгубила!» «Кончай сетовать на жизнь!» — поморщился Тусшар. «Ближе к делу давай!» Я в очередной раз поздравила себя с тем, что взяла его с собой. Без бывшего полицейского я уже давно бы покинула офис бурмана, не солоно хлебавши, так как не умела разговаривать в таком тоне. Детектив мог прикинуться, что не понимает по-английски, и я осталась бы с носом. А вот в присутствии Тусшара Шетти лгать и изворачиваться ему было куда сложнее. «И чем же я могу служить, госпоже?» — поинтересовался Гапал, обращаясь, наконец, непосредственно ко мне. «Расскажите нам все, что рассказали моему отцу», — попросила я. «Возможно, это имеет отношение к его убийству». «Не думаю», — воскликнул детектив. «Почему?» «Потому что, всем известно, вашего батюшку убил Дипок Кумар, ну, или, по крайней мере, кто-то из людей Бабур-Хана, а господин Варма обращался ко мне совсем по другому поводу, никак не связанному с Таджем». «Так по какому же поводу обращался к тебе протап Варма?» — теряя терпение, спросил Тусшар, громко хрустнув костяшками пальцев. Детектив озабоченно поглядел на бывшего полицейского, уловив угрозу в его тоне и жесте. «Он нанял меня следить за женой». «За Анитой?» — изумленно воскликнула я. «Ну да, за ней. За Анитой Варма». «Он подозревал ее в чем-то?» — задал вопрос Тушар. «В чем обычно?» — подозреваю Джон. Пожал плечами бурман. «В измене, разумеется. И...» «Что и?» «Не играй со мной, гопал!» — предупредил Тушар они товарма изменяла мужу или нет? Я все равно узнаю правду, и когда это произойдет, я...» «Хорошо, хорошо», — вздохнул бурман, выдвигая ящик стола. «Я как чувствовал, что они мне еще пригодятся». Вытащив тонкую папку, он с мученическим выражением на пухлом лице протянул ее тушару. Внутри оказалась стопка фотографий. «Они были весьма осторожны», — пояснил детектив. Встречались все время в разных местах – в гостинице, подальше от центра, в ресторанчиках на выезде из города, на вокзалах. Надо сказать, узнав об измене мачехи, я подсознательно ожидала подтверждения своим подозрением. Анита повела себя не совсем адекватно, узнав о том, что Милинд сделал мне предложение. На это у нее могла быть только одна причина – она сама имела виды на хирурга. Но из нас двоих он выбрал меня, и Анита сочла себя преданной любовником. И все же я никак не рассчитывала на то, что увидела на фото. — Небось, шантажировать собирался? — нахмурился бывший полицейский, буравя взглядом детектива. — Я? Да бог с вами! Кого шантажировать-то? — Госпожу Аниту. Кого же еще? Зачем тебе хранить у себя компромат на нее, если протап Варма мертв? Ты отдал ему фотографии, получил плату, что еще?» «Все-то вы знаете», — пробурчал Толстяк. «А что делать такому бедному сыщику, как я? Богачи вроде Варма редко сюда забредают». «Твое счастье, что ты не успел притворить свой план в жизнь», — усмехнулся Тушар. «Почему это?» «Да потому, идиот, что протап Варма, возможно, умер именно из-за этих снимков». «Если бы ты только попытался подобраться к его вдове с этими фотками, от тебя бы мокрого места не оставили». «Вы полагаете, Анита Варма подстроила убийство муженька?» — спросил бурман. «Ты не хуже меня умеешь делать выводы», — пожал плечами бывший полицейский. «Я даже считаю, что ты думал об этом с тех самых пор, как Варма застрелили. Не мог не думать, если ты настоящий профессионал». Ну. Только в этом случае ты мог рассчитывать на то, что Анита заплатит. То, что она была неверна мужу, скорее всего, кардинально изменило бы ход расследования его убийства». «Мне об этом ничего не известно», — развел руками детектив. «Но попытаться стоило, верно? За спрос, как говорится, денег не берут». «Точно», — согласился Тузшар, — «даже наоборот, не берут, а дают. Пулю промяж глаз». «И что теперь?» Опасливо переводя взгляд с меня на Тузшара, спросил бурман. «Теперь?» — переспросил мой спутник. «Теперь ты можешь считать себя совершенно свободным. Мы забираем эти фотографии. Ты владеешь ими незаконно и был обязан вернуть все, включая негативы, клиенту. Я как раз собирался, но господин Варма так не кстати умер». «Ну да, я так и подумал». «Разумеется, ты ведь честный детектив», — насмешливо кивнул Тузшар. «Прими от меня совет напоследок». «Буду только благодарен, господин», — ответил бурман, подавшись вперед и демонстрируя преувеличенное внимание. «Забудь об этом деле. Вообще забудь о том, что протап Варма когда-нибудь входил в эту дверь, ведь, ведь такой важный господин, как он, даже знать не мог». «О моем существовании!» — закончил фразу детектив, подобострастно глядя в глаза Тусшару. Уже в дверях мне вдруг пришла в голову одна мысль, и я тут же ее озвучила, развернувшись к бурману. «Знакомо ли вам имя Датта? Закатив глаза к потолку, Гапал рухнул обратно на стул, на этот раз не просто скрипнувший, а возопивший от тяжести. «По-моему...» — заметил туз-шар, сдвинув густые брови. — Уходить еще рано.